Глава 17. Общество Кагами мы покинули максимально эпично. Правда, об этом мало кто знал. Да и вначале все было по-бытовому просто. Для начала нам нужно было обоснование того, почему мы ушли, и для этого Кагами прилюдно докопалась до нескольких слуг, в том числе и до меня, с Хирану. Благо, после приема у Юлиев ее паршивое настроение легко объяснимо. После чего мы подождали несколько дней, пока в Италию не прилетит наша замена, и в составе семи слуг отправились в аэропорт, где прошли все магические проверки, сели в частные самолеты и, и выпрыгнули из него, как только он отлетел от аэропорта. Не очень-то и далеко отлетел, так как прыгать пришлось с определенной высоты. Нам-то с Херану плевать, но в определенный момент люк открывать уже не рекомендовалось. Надо было видеть лица мужчин и женщин, что наблюдали за нашим эффектным выходом. После непродолжительного полета я ушел в скольжение и вышел из него уже на земле, а вот Хирану воспользовалась заклинанием парения. Полноценно летать она не умела, так что плавно спланировала на землю, под невидимостью, естественно. Коснувшись ногами земли и сделав пару шагов по инерции, лисица отряхнула абсолютно чистую юбку и, подойдя ко мне, с улыбкой произнесла. «Было весело». «Надо повторить как-нибудь». «Самое веселое — это лица слуг», — хмыкнул я. «А полет?» «Так я про слуг и говорю», — перебила она. «А, тогда да, было весело», — улыбнулся я, покачав головой. «Ладно, пойдем уже». «Сколько нам до того магазинчика?» — спросила она, пристраиваясь справа. «Километра три», — ответил я. «Наш отъезд из страны прикрывал клан иллюзорного пламени, так что о проверках в аэропорту я не беспокоился. Хотя я в принципе не беспокоился. В «Ведьмачке» чуйка не просто молчала, я на удивление даже был уверен, что все идет хорошо. В идеале, конечно, чтобы к нам прямо сейчас машина подъехала, но, увы, место встречи с машиной, предоставленной кланом Кицуне, обговорено заранее, так что три километра или около того нам все же придется пройтись пешком». Подобрал нас старенький фиат, за рулем которого сидел пацан лет 18, Причем европеец, что интересно, а не азиат. Соломенного цвета волосы, постоянная улыбка и любопытство, сквозящее в каждом движении. Думаю, если бы не наша грозная слава, он бы завалил нас вопросами. А так ведьмак, аристократ и девятихвостые кицуны – не те личности, к которым следует лезть со своим любопытством. Вот он и не лез, но постоянно косился на нас через зеркало заднего вида. Впрочем, тут еще вопрос, почему он не лезет к нам. Во всяком случае, при встрече обратился он на очень ломаном английском. Как вариант, молчит из-за языкового барьера. Только тогда странно, что встречу отправили именно его. А может, именно потому его и отправили? В конце концов, мы ведь тоже ему вопросов задавать не можем. Точнее, я не могу. А вот Хиранус, с ее знанием более сотни языков очень даже может, но, судя по всему, ей не интересно. Привезли нас с Хирану на классическую итальянскую виллу века эдак девятнадцатого. И уже когда мы вышли из машины, рядом с домом до меня дошло, что у лист точно должна быть какая-то защита на поместье. «На тебя местная защита не давит?» — спросил я Хирану. «Нет», — ответила она, осмотрев виллу. «Такое впечатление, что ее отключили. Чувствуется, что тут что-то есть, но что именно непонятно». Встречал нас Юнгсу. Глянув на парнишку, который, выйдя из машины, помахал Юнгсу рукой и отправился куда-то за дом, я направился в сторону идущего в нашу сторону Лиса. «Приветствую, господин», — поклонился Юнгсу. «Госпожа, рад видеть вас в моем доме». «Именно твоем?» — уточнил я. «Да», — ответил Юнгсу. «Мы посчитали, что в резиденции клана вам будет неуютно из-за защиты дома». Мы бы ее, конечно, отключили, но сам факт наличия защиты высокого уровня будет вызывать постоянное беспокойство. Здесь же никакой защиты, по сути, нет, просто отвлечение внимания любопытных прохожих». «Ты живешь в доме без защиты?» — удивилась Херану. «Я здесь и не живу, госпожа», — ответил он. «Это скорее гостевое поместье. Мое оно только по бумагам». «А где ты живешь?» — стало мне любопытно. «В Риме, господин», — ответил он у меня там квартира». Банально-то как. Но да это жизнь, а не сказка о высокородных кицуна, живущих исключительно в замках. Разговор мы продолжили уже в доме. Сидя в гостиной с выходом на террасу, Хирану изучала голограмма с какими-то формулами, рунами и геометрическими картинками, ту часть защиты поместья древнего, которой приложили руку лисы из иллюзорного пламени. По идее, этой информации нам не нужна, так как снимать защиту будет кто-то из Шунхо, но Хирану настояла. Как мне кажется, из банального любопытства и жажды знаний. Я же в этот момент общался с состоящим в паре метров от меня Юнгсу. «Через неделю наступит время доклада», — отвечал на мой вопрос Юнгсу. «Тогда мы и снимем защиту с поместья». «Значит, через неделю», — произнес я задумчиво. «Хорошо бы предварительно осмотреть окрестности поместья. Сможете устроить?» «Не советую, господин», — покачал он головой. «Даже если древнего не будет в поместье, а через четыре дня его не будет, осмотр окрестности слишком опасен с точки зрения вашего обнаружения. К сожалению, древний не полагается на магию полностью, и вокруг его дома множество систем защиты на основе технологий его вида» и вы об этой защите ничего не знаете произнес я утвердительно увы господин развел он руками ну хотя бы на какой территории как далеко простирается эта защита вы в курсе М -м -м, задумался он больше километра господин я только знаю что в радиусе километра вокруг поместья стоят боевые системы, а дальше система наблюдения Километр это трендец как многое. Блин, проблема. Я могу залить там все огнем, заметила Хирану. Как раз примерно в радиусе километра. Но я должна быть в центре и желательно над объектом. Залить огнем мало, вздохнул я. Сомневаюсь, что обычного огня хватит. Обычного вскинулась она. Ты издеваешься? Я тебе кто по твоему? Девятихвостые настолько сильны? Посмотрел я на Юнгсу. «Господин Цинцин -цин на такое не способен», — ответил он, отведя взгляд. «Эй, урод! Не надо сравнивать клан Серебряной Поступи и Иллюзорного Пламени», — прорычала Херану. «Заклинание массового поражения — это наша специализация, вообще-то», — и, переведя взгляд на меня, добавила. «Может, один на один я и проиграю старику, но это не значит, что я не смогу устроить ад на земле». «Иллюзионисты, в принципе, не сильный клан, просто цинцину лет до хренища. Тут кто угодно сильным будет. У меня же в голове все знания клана, что сжигал города, пусть и мелкие. Если бы ты Байху в тот раз не остановил, то на себе бы почувствовал, на что я способна». «Все, все, я понял», — поднял я руки. «Ты можешь уничтожить всю систему безопасности поместья, только это насколько просто?» «Ты сражаться-то после такого удара сможешь?» «Это тоже важный вопрос. Ничто не дается просто так, и я сомневаюсь, что сверхсильное заклинание пройдет для Херану без последствий. А драться с древним в одиночку можно, конечно, но я Херану с собой не для этого брал, чтобы она там не думала про свою настырность и харизму». «Сражаться смогу», — проворчала она, переводя взгляд на голограмму. «Но не очень хорошо». «Паршиво. Реально паршиво. Либо сражаться вместе с Хирану, но посреди боевых систем защиты поместья, либо в одиночку, но без помех. А вспоминая лазеры древних в затопленном хранилище, которые пробивали любую защиту, я склонялся ко второму варианту. Если вокруг поместья расположены турели с хотя бы такими же лазерами, я и сражаться-то толком не смогу». Десяток турелей и все, что мне останется, это постоянно уворачиваться от лазеров. О каком бою тут может идти речь?» «Тогда у меня такой вопрос», — посмотрел я на Хирану. «Системы защиты, назовем их технические системы защиты, скорее всего находятся под землей и вылезают наружу только после активации. Твой огонь вообще будет эффективен против такого?» «Огонь нет», — пожала она плечами но можно и молнией воспользоваться. «Против молнии они точно защищены», — качнул я головой. «Синзи», — вздохнула Хирану, — «мы же про магию говорим. Забудь о простом огне и молнии. У древних большие проблемы с магией, они потому и устроили уничтожение атлантов. Нас, Йокаев, они бы тоже уничтожили, но...» — замолчала она, подбирая слова. «Нас спасли три обстоятельства». Во-первых, Юкаев гораздо проще контролировать. С магами Атлантиды, насколько я знаю, в этом плане все было совсем грустно. Во-вторых, мы были интегрированы в человеческое общество. В отличие от тех же атлантов, которые жили отдельно ото всех. Против нас было сложнее поднять человеческое общество. Но и в-третьих, на нашей стороне помимо богов выступали и ведьмаки. Не всегда но даже пары случаев им хватило, чтобы относиться к Йокаем с осторожностью. Впрочем, куда-то я не туда свернула. В общем, если я говорю, что моя молния уничтожит технологические штучки древнего, значит, уничтожит. Это я тебе по своему личному опыту говорю. «Но сражаться после этого ты не сможешь», — вздохнул я. «Смогу», — насупилась она, — «просто не так эффективно, но и не очень долго». «Из-за чего я тебя в бой и не пущу?» — кивнул я. «Да кто тебя спрашивать-то будет?» — усмехнулась она. «Ох уж эта девятихвостая лисица! И что мне с ней делать? Она не какая-нибудь там слабачка, ее, как обычных юкаев, приструнить не получится. Но попробовать придется». «Хирану Сан», — произнес я, поймав ее взгляд. «А вы не забыли с часом? Этой операции я командую». «Ну так и командуй», — отвернулась она, — «я ж не против». «Но командовать операцией и мной — это две разные вещи». «Нет, так-то я могу ее понять. Она мать, которая не смогла уничтожить убийцу своей дочери и которую лишают шанса сразиться с тем, кто отдал приказ. Так надо еще учесть, что она не одно столетие жила с жаждой мести в душе». При этом у нас с ней неплохие отношения, то есть она не может, ну или не хочет, огрызаться в жесткой форме. Плюс я совсем не тот, на кого вообще стоит огрызаться. Вот она и пытается в мягкой форме отстоять свое право на сражение с древним. Однако, несмотря на все это, я тоже не могу оставить ее поведение без ответа. Слишком многое поставлено на карту. Если Херану будет сражаться вместе со мной, если она будет сражаться в ослабленном виде, Я волей-неволей буду стараться ее опекать. Все-таки лисица не чужое мне, не чужое мне существо. В итоге мы там оба можем помереть. И уж лучше я решу все сейчас, чем буду сожалеть потом. К сожалению, с Йокаями, и я к этому уже, похоже, привык, подобные вопросы решаются довольно специфическим способом. Либо я ее задавлю, либо она меня. «Юнг Сусан», — обратился я к лису. «Кицуна ведь могут колдовать со сломанными руками и ногами?» «Эм...» — занервничал он. «Ну, как бы...» «Могут, Синзи!» — вновь посмотрела на меня Хирано, только на этот раз с прищуром. «Могут. И что?» «А ты настолько тупая, что не догадываешься?» — приподнял я бровь. «Похоже, кто-то слишком себя переоценивает», — отложила она артефакт, генерирующий голограммы — и, поднявшись на ноги, продолжила. «Может, это мне стоит командовать операцией?» Глупейшая ситуация, где мне приходится с ней ссориться, чтобы она выжила. При том, что Хирану и сама все понимает. Вздохнув, тоже поднялся на ноги, и, подойдя к недвинувшейся с места женщине, врубил голос на полную, присовокупив к нему Яки. «Пора уже поставить точку в вопросе, кто тут сильнее». «Сядь!» Произнёс я, и она на автомате села. Правда, тут же попыталась встать, но споткнулась о мой взгляд. Эта операция слишком важна, Хирану. Все, кто в ней участвует, подчиняются лидеру. Ты претендуешь на это место? Я выдавила она из себя: "Не претендую, просто это последняя возможность, Хирану. Хочешь отдавать приказы? Докажи, что имеешь на это право. Вперед, лисица!» «Не стоит», — произнесла она сквозь зубы. «Выяснить отношения мы сможем. Кто здесь лидер?» Давил я ее взглядом. И яки. «Может...» — отвела она взгляд. «Кто?» «Ты лидер! Ты доволен?» — выкрикнула она. Немного помолчав, дождался, когда она опустит голову. «Не забывай об этом!» — решил я закругляться. «Сначала дело, потом характер. Поняла?» На что получил молчание. «Ты меня поняла?» «Да», — произнесла она на удивление спокойно. «Я тебя поняла». «Я знаю», — произнес я уже обычным тоном, «что ты крайне мстительная дамочка. Но будь так любезна, подожди до того момента, как мы убьем древнего». «Обсудить твои претензии мы сможем и позже». «Я мстительная, а не сумасшедшая», — буркнула она, не поднимая головы. «Ты как минимум дурная на всю голову», — произнес я, после чего развернулся, возвращаясь к своему креслу. Честно говоря, мне было немного стремно. Край, как не хотелось, ссориться с девятихвостой Китсуна, особенно из-за такой ерунды. Но каи, похоже, и правда понимают только язык силы. «А еще я красивая», — произнесла она мне в спину, — «и имею право на снисходительность». Сев в кресло, посмотрел на хмурую лисицу. «Если хочешь, этот вопрос мы с тобой тоже обсудим», — произнес я. Но после смерти древнего. Ответила она через семь секунды. «Дурак!» Чуть позже, когда мы вновь вернулись к конструктивному обсуждению, выяснилось, что до поместья, расположенного на берегу Тиренского моря, гости добираются на вертолете. Признаться, я был удивлен, не безопаснее ли закрыть воздушный путь. Почему именно так? Ответ Юнгсу был крайне банальный, потому что быстрее и удобнее. Вроде как защите поместья, как магической, так и технической, абсолютно плевать на способ прибытия гостей. Наоборот, Вертолет гораздо проще отслеживать, ну и уничтожить, если что. Для того, чтобы этого не произошло, гости поместья обязаны иметь с собой пропуск, представляющий собой кольцо. На этом моменте все и застопорилось, так как Хирана авторитетно заявила, что это кольцо магически магическо-бахирный артефакт, который она ни за что на свете не наденет. «И в чем проблема?» — нахмурился я. «Как по мне пропуск в такое место, как поместье Древнего, и должен быть непростым?» «Синзи!» — покачала она головой. «Хотя, да, сама виновата». «Хорошо, дополню, это слишком сложный артефакт. Слишком для такой простой вещи, как пропуск. То есть он не просто дает допуск в поместье, но и, вполне возможно, передает всю информацию о носителе», — уточнил я. «Как минимум», — кивнула она. «Я не удивлюсь, если колечко еще и убить может по приказу хозяина». «Да...» произнёс я растерянно. А я уж был обрадовался, думал, зависнем над поместьем, Хирану жахнет своим суперзаклинанием, и я спокойно спущусь и сражусь с древним. А теперь получается, придётся всё-таки пробираться по земле. А учитывая, что Хирану сможет ударить лишь один раз, она просто не сможет покрыть всю территорию защитой. Одно дело находиться в центре, а другое с краю. Заклинание это бьёт вокруг неё, а не по прямой. «Да и ладно, до того, как я узнал про вертолет, я на это и рассчитывал. Выкручусь». «В теории», — произнесла Хирану задумчиво, — «я могу...» «Да, могу». «Ты о чем?» — спросил я, так как Хирану замолчала, уйдя в свои мысли. «Я могу спрятаться от технических средств обнаружения», — посмотрела она на меня. «Это технологии древнего». Озвучил я очевидную вещь. «Я в курсе», — хмыкнула она. «Человеческие технологии и обсуждать смысла не имеет. Но если я смогла проникнуть в страну и остаться незамеченной...» «Божественные силы не в счет», — уточнила она. «В общем, нужно лишь слегка изменить структуру скрывающих заклинаний. Скажи, юнец, в аэропорту же не только магические системы наблюдения?» «Конечно, госпожа», — подтвердил по-прежнему стоящий между нами Юнксу. «Вот», — перевела на взгляд на меня. «Я это учитывала, когда собиралась сюда. Но мне нужно было скрыть облик и суть. А сейчас суть и...» — запнулась она. «Скрыть вообще все». «Такое возможно». Только...» — поморщилась она. «Против магической защиты поместья это не поможет. Будь уровень этой защиты поменьше, тогда да, а так...» В общем, если не подлетать близко к самому поместью, то я останусь невидима для техники древнего. А если что-то пойдет не так, вздохнул я. Тогда мне конец, пожала она плечами. Даже мне. Хотя это зависит от того, насколько сильно я углублюсь на охраняемую территорию. На краю меня не смогут достать все боевые системы. Девятихвостые же сильны, произнес я, обдумывая степень риска ее плана. Боги тоже. «Но это не мешало древним убивать их?» — ответила она. «Наш древний на такое, конечно, не способен. Ну так и я не богиня». «Хорошо», — произнес я все еще задумчиво. «Скажи мне Юнгсу, а древний не всполошится, если к его поместью подлетит еще один вертолет? Бывало такое когда-нибудь?» «Сомневаюсь, господин», — ответил он. А даже если и всполошится, то как минимум решит узнать, что происходит, то есть дождется прилета второго вертолета. Ведь если рассуждать логически, второй вертолет, скорее всего, это какие-то экстренные новости, которые нужно узнать. Сразу бить на поражение просто глупо. А когда госпожа нанесет свой удар, будет уже поздно. «Хорошо, что наши мысли совпадают», — кивнул я. «Снятие магической защиты мы сможем зафиксировать?» «Да», — ответила Ахирану. Там такой выброс маны будет, что любой слабак почувствует. И как нам синхронизировать этот момент с прилетом второго вертолета? Продолжал я спрашивать. Если он прибудет до снятия магической защиты, его точно собьют. Если после, то наш диверсант может, да и, скорее всего, облажается. Ответом мне была тишина, правда, недолгая. Однажды я звонил по мобильному телефону, когда был вместе с главой на докладе, произнес Юнгсу и разрешения на это не спрашивал. Может, перед уничтожением ядра диверсант просто позвонит нам? Вот так просто? Хотя да, я ведь тоже спокойно звоню из своего токусимского поместья. Закрывать подобную возможность, доставлять себе ненужные неудобства. Правда, стоит уточнить, что я и не знаю, как подобное провернуть. Простенько и со вкусом согласился я с ним. Так и поступим. Осталось выяснить, на какое расстояние я могу подойти. По земле, в смысле. А, и еще. Во втором вертолете тоже кто-то должен быть. Если древний может через кольцо пропуск узнавать, кто к нему приближается, то пустой вертолет, не считая пилота, будет выглядеть подозрительно. «Это не проблема, господин», — произнес Юнксу. «Нужного лиса мы подберем». «Ну да, это всяко проще, чем выбрать смертника для уничтожения ядра магической защиты». Там ведь, помимо самой возможности уничтожить ядро, должен быть кто-то из руководства клана. «Давайте по расстоянию решим», — произнес я. «Я помню, километра вокруг поместья — боевые системы, а дальше фиг пойми что. Можно ли как-то уточнить этот вопрос? Духа какого-нибудь пустить, что-то неприметное?» «Я не могу ответить вам на этот вопрос прямо сейчас, господин», — ответил Юнксу. Синдзи произнесла со вздохом Хирану. Ты сейчас прямо-таки нарываешься на часовую лекцию по духам, на полчаса по управлению духами и два часа по их поимке и укрощению. Но я упрощу задачу и отвечу коротко. Клан иллюзорного пламени не укротители духов, не призыватели. Они иллюзионисты и немного ритуалисты, а я из боевого клана. Да, мы накопили много знаний, но и древний не пальцем делан. Тут спец по духам нужен. Хорошо, пусть. Но я и не говорил, — замолчал я, прикрыв глаза. Что ж они такие непонятливые? Духи — это просто пример от профана в магии. Я лишь хочу узнать, есть ли возможность определить зону действия защитных систем древнего. На какое расстояние я могу подойти, не скрываясь. На это мне никто ничего не ответил, так как оба моих собеседника крепко задумались. Может, ну его, а, Синзи? — нарушила тишину Хирану. Давай изначальный план используем. Все-таки сражаться вместе его силы довольно опасно, да и неудобно. До встречи с Юнксу у нас с Хирану был план подловить древнего вне его поместья. Даже та информация, которую Хирану вытащила из Цинцина, и которая, как выяснилось, была далеко не полной, говорила нам о том, что нападать на поместье древнего – дурная идея. Но с иллюзорным пламенем, точнее с его диверсантом, все стало выглядеть иначе. «Брось!» — махнул я рукой. «Ты сама знаешь, что в первоначальном плане тоже много минусов». Ни минусов!» — качнула она головой. «Там много что на удачу поставлено, но ведь ты реально удачливый парень. Зато сражаться будем вместе!» — закончила она осторожно. «А также надеяться, что к нему никто не придет на помощь, как те же Юлии. Надеяться на то, что он не убежит...» Точнее, на то, что убегая, он не доберется до места обитания простых людей. Напомню, что у меня с ним договор. Я не должен быть причиной его раскрытия. В то время как поместье древнего расположено весьма удаленном от людей месте. А еще пришлось бы надеяться на то, что он нас не заметит. По плану-то мы в засаде должны сидеть. А еще... Короче, слишком много, на что надеяться пришлось бы. И да, скорее всего, у нас бы все получилось... Все-таки выбор места и времени на нашей стороне, но все же... Удача слишком ветреная, дама. А тут реальная проблема лишь в том, чтобы правильно выбрать место, где я буду ждать начала операции. А, ну еще надеяться на то, что Хирану не заметят, но тут я склонен доверять ее мастерству. 9 из десяти, что все получится. В вопросе своей квалификации Хирану ни разу не дала повода для сомнения. Ну а то, что кто-то из Шунха умрет... Мне, в принципе, на это плевать. Какое мне дело до смерти Китсуны, чей глава пытался меня убить? Хватит с них того, что я не испытываю ненависти к этому клану. Они меня даже не раздражают, мне абсолютно плевать на них. «Нападаем на поместье», — произнес я после небольшой паузы. «У нас неделя, чтобы вычислить расстояние. К тому же хочу, чтобы все успокоились. Не надо взрывать себе мозг, пытаясь решить вопрос к ближайшему докладу. «Время у нас есть. Не получится подготовиться через неделю, подождем еще месяц. Ну или когда там следующий доклад?» «Еще через две недели, господин», — ответил Юнгсу. «Вот и подождем», — кивнул я. В конце концов я предполагал, что это может занять время, потому и озвучивал членам Альянса приблизительное время. Так еще и оно было довольно продолжительным. А ведь и правда потерла лоб Хирану. Что-то мы слишком торопимся. «Раз уж есть такая возможность, проведем тщательную разведку». «В таком случае давайте на сегодня закончим», — произнес я и, посмотрев на Юнгсу, продолжил. «Лучше скажи, как у вас тут дела с чаем обстоят?» «Чаем?» — растерялся он. «У меня много друзей слишком уважают эту фигню», — пожал я плечами. «Так почему бы не порадовать их сувенирами?» Безопасную зону, точнее границу охранной зоны поместья древнего, мы так и не определили. Как мне объяснили, из-за энергосенсоров древних, которые они создали еще в те времена, когда впервые поссорились с богами, исследовать охраняемую зону крайне сложно. Эти сенсоры вообще могут обойти лишь очень немногие заклинания, но и у тех есть один немаловажный недостаток, который в нашей ситуации критичен. Подобные заклинания нельзя накинуть на других например, на меня. Нам еще повезло, что Хирану умеет применять одно из таких заклинаний. Единственный выход в нашем случае — это духи. Не такие, как нерожденные Йокаи, а самые что ни на есть обычные природные духи. Так как они существуют повсюду, летают где хотят, то система обнаружения древнего должна их учитывать и игнорировать, иначе бы она постоянно находилась в режиме тревоги. Но и тут вылезла проблема. Обычные духи не подходят, так как они ни на что не годны. Нужны специализированные духи, чтобы и их энерговес был подходящим, и способности необходимые имели. Но укротителей, они же шаманы, они же призыватели, они же дофига еще каких названий, у клана иллюзорного пламени нет. Их вообще в Италии нет. Во всей Европе всего один известный укротитель нужного нам уровня, но все, что о нем известно, это то, что он есть. А даже если бы мы и знали, кто он и где находится, Привлекать его к нашему делу слишком рискованно. Покрутив ситуацию и так, и этак, я решил предложить иной ход. А что, если и вовсе не скрываться? Почему бы не позволить древнему самому придумать, что происходит? Просто сделаем так, чтобы при подлете второго вертолета он узнал о двух йокаях с пропуском и каким-то человеком, типа охранники и... ну или... короче, пусть сам думает. Я сомневаюсь, что он отдаст приказ на уничтожение вертолета. Он мне не показался трусом-параноиком. Думаю, любопытство в нем все же победит. Когда я высказал свою идею, то первое, что услышал, был комментарий Хирану. «Ты отморозок, Синзи? А еще меня в этом обвиняешь. У тебя что, совсем нет чувства самосохранения?» А вот Юнгсу встал на мою сторону. Помолчав в задумчивости, он резко вскинулся и заявил, что такое может и прокатить, Мол, был уже подобный случай. Сам он при этом не присутствовал, но Цинцин как-то обмолвился о забавном случае с Байху. Правда, там был не человек, а йокай, и не вертолета, а автомобиль, но сути это не меняет. В Хирано про тупизну Байхо, о которой древний был в курсе, я пропустил мимо ушей. В итоге решили так и поступить. Правда, на меня еще и пару личин йокаев накинули, просто на всякий случай. Пару... Это чтобы я для сканирующих систем точно юкаем выглядел. На вопрос, не будет ли это выглядеть подозрительно, я про именно две личины, мне ответили, что все нормально, технологии древних не идеальны. И это я сильно упростил ответ, так как все равно во всех этих магических терминах нифига не понял. Древний, он же в этом десятилетии Юлий Рената, сидя за своим рабочим столом, бездумно пялился в экран монитора. Работать совсем не хотелось, да и, если подумать, работы было очень мало. Почти не было. Даже доклад главы Шунха, исполняющего обязанности главы клана Шунха, совсем недавно закончился, так что на ближайшие две недели он свободен. Древний не был трудоголиком, и его подобное положение дел не расстраивало, просто было непонятно, чем заняться. Может, пойти какой-нибудь артефакт создать, или съездить на остров, проверить портал. — Нет, точно не это. Лишний раз общаться с Кирином ему не хотелось. — Тогда Персия? — Этот до глава, сообщил, что Хумай проснулся. — С другой стороны, зачем ему эта чертова птица? — Ну да, Хумай силен, но настолько себе на уме, что толку с него, в общем, никакого. Да и в целом ему Кирина хватило, и вновь связываться с нерожденными не хотелось. — А это еще что? Нахмурившись, древний обрабатывал переданную прямо в мозг информацию от системы безопасности. Еще один вертолет. Пилот, Шунха-Юнгсу, какой-то четыреххвостый слабак и... Обезьяна? Кицуна поймали какого-то китайского иного? Забавно. Почему же они не предупредили о своем прибытии? Хм, любопытно. Ладно, давай посмотрим, развеем скуку. «Люй, кстати, еще не улетел, надо бы его позвать». «Какого? Что без на его подери он там делает? Нет! Нет!» Волна от взрыва ядра магической защиты прошла по всему дому, вырубая всю технику, включая ту, что основана на технологиях его вида. В первое мгновение древний словно ослеп. Система безопасности вокруг поместья работала, но само поместье стало для него одним темным пятном. Вертолет. Древний не успел буквально на секунду. Всего секунда и отданный на автомате приказ был бы приведен в исполнение, а так приказ на уничтожение был отдан уже посреди молниевого ада. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читал Андрей Кузнецов.